Волчицы и пряности», том третий, действие первое, приятного прослушивания. С тех пор, как они покинули церковный Риббенхайнгер, пролетело шесть дней. С каждым днем становилось все холоднее и холоднее, а солнце все чаще скрывалось за облаками. И прежде ласковый полуденный ветерок пронизывал уже до дрожжи. Когда же дорога повела вдоль реки, добавилось стылое веяние зимних вод, что тем более делало путешествие явно не легче. Даже взгляда на серую, как будто бы следовавшую примеру, ненастного неба полусы реки хватало, чтобы прочувствовать исходящий от нее холод. Путники кутались несколько слоев поношенной одежды, которая, загодя была куплена в Риббенхангене по случаю заморозков, но от холода это явно не спасало. Лоуренс находил некоторое утешение, предаваясь теплым воспоминаниям и иронично улыбаясь своему давнему предприятию. Поездки на север когда он пренебрёг покупкой тёплой одежды и вложил все деньги в то, чтобы загрузить телегу товаром, всё-таки после семи лет торговли он набрался опыта. И кроме того, в нынешней холода у Лоуренса было ещё одно согревающее средство. Начиналась седьмая зима с того времени, как он в своих семнадцать лет стал самостоятельным торговцем. Сидя на козлах, Лоуренс покосился на соседнее место, которое обычно пустовало, Конечно, время от времени случались попутчики, но сесть рядом с собой он никому не предлагал, не говоря уже о том, чтобы с кем-то делить покрывало, которое использовалось для защиты поклажи. «Хотел чего?» — подала голос его спутница, на вид которой можно было бы дать не больше пятнадцати лет. У нее была чудная речь, казалось, теперь так уже никто совсем и не говорит. Хорошенькая личика, обрамляли льняные волосы, настолько роскошные, что им позавидовала бы и аристократка. Но Лоуренс сейчас завидовал не прекрасно шевелюре своей соседки и недорогому ее плащу, а хвосту, который она заботливо расчесывала, держа его поверх колен, как покрывало. Хвост был темно-бурого цвета, с белоснежной кисточкой, а мех выглядел очень теплым. «Сделай из него воротник, так жены-могачи не поскупились бы выложить кругленькую сумму за такое. К сожалению, хвост не был предназначен для продажи». «Скорее заканчивай с хвостом и спрячь его под покрывало». В плащей с гребнем в руке, будто бы монахиня за работой, Хула сузила янтарные с красноватым отливом глаза, разомкнула губы, которые почему-то пощадили хлёсткий ветер, и, обнажив клыки, произнесла. «Хвост мой не грелка для чужих рук». Хвост шевельнулся под ее рукой, и встречные торговцы и путники прицеливались к меху, но знали бы они, что хвост пока еще не расстался с телом своей хозяйки, да и принадлежал именно этой девушке, которая страдательно вычесывала его. Мало того, что у нее был хвост, так еще и под капюшоном скрывались звериные ушки. Конечно же, девушку с хвостом и звериными ушками нельзя было бы назвать обычным человеком. В мире встречались люди, одержимые духами или демонами, вселившимися в них при рождении и исказившими их человеческий облик, но Холла не принадлежала к их числу. На самом деле ее истинное обличье — величественная гигантская волчица, обитающая в пшенице. Ее называли мудрая волчица Холла из Йоиса. Любой церковник или верующий, будь в нем хоть капля разума, затрясся бы от ужаса при виде громадной волчицы, приняв ее за языческое божество». Лоуренс тоже не избежал подобной участи, но это было бы уже в прошлом, хоть и совсем недалёком. Зная, как Хола гордилась хвостом, Лоуренс мог в два счёта получить желаемую грелку. «Мех на твоём хвосте прекраснейший. Уверен, что он грел бы как целая куча шкурок, ботин у меня на коленях». Как и рассчитывал Лоуренс, лицо Холла озарилось торжествующей улыбкой, и она снисходительно переложила хвост под покрывало. «Далеко ли до города?» За сегодня доедем? А осталось совсем немного проехать вдоль реки. Наконец-то можно будет покушать чего-нибудь горяченького. Не могу больше есть на морозе холодную кашу. Блэ. В пути Лоуренс не раз довольствовался плохой пищей. В отличие от Холла, привык грубо еде и гордился этим, но сейчас он согласился со спутницей. Трапеза единственная радость путешественника, а зима же её и отнимает ведь выбор не велик либо грызжаский ломот черствого аржанного хлеба либо хлебать жидкую рисовую кашу дрожат от холода прибавить к этому лук с чесноком из овощей зимой только они сохраняются лучше всего да и пресное вяленое мясо так как хола все-таки была волком она не выносила резкого запаха лука и чеснока аржанного хлеб был для нее как горик поэтому она ела его только после того как размочила водой Для прожорливой волчицы подобный рацион был попросту пыткой. Хочу тебя обрадовать. В городе, куда мы направляемся, сейчас большая ярмарка. Тебе будет что попробовать. Ого! А вообще, у нас есть время для ненужных трат? Неделю назад в Риббенхайнгене Лоуренс пошел на поводу собственной жадности и попался в торговую ловушку, которая грозила разорением. После всех передряг он остался не только без прибыли, но и чуть не потерял все свои средства. Доспехи, послужившие причиной недавних бед, были слишком тяжелы для перевозки. Тем более, как полагал Лоуренс, на севере за них дали бы еще меньше, чем в Риббенхайнгене. Поэтому он продал их там же почти за бесценок. Холла постоянно приставала к Лоуренце со своими капризами, но сейчас она, на удивление, чутко отнеслась к бедственному положению своего спутника. Обычно, скорая наколкость и эгоистичная Холла на самом деле была весьма мягкосердечной. «Тебе на перекусы хватит, не переживай». Но девушка продолжала сидеть с озабоченным видом. «Да и потом, в Рюбенхайгене я так и не купил тебе медовых персиков. Считай, с меня должок». «Даже так, но...» «Что «но»?» «Меня, конечно, волнует твое благосостояние, но также волнует и мое собственное. Если потратимся на мелочи, не придется ли потом ночевать в каком-нибудь амбаре?» Лоренс понял причину беспокойства Холла с улыбкой, ответил. «На гостинице я экономить не собираюсь. Или ты переживаешь, что, возможно, в комнате не будет печи?» «Нет, я не требую столь многого. Просто не желала бы, чтобы ты потратился на меня, а потом использовал это как предлог». «Предлог для чего?» Лоуренс отвлёкся на дорогу, чтобы вернуть лошадь в колею, а Холла тотчас прильнула к его уху и прошептала. «Растранджерин деньги, а потом скажешь, что мы можем позволить себе комнату только с одной кроватью, а я этого не потерплю. Мне тоже иногда хочется поспать одной». Лоуренс резко дернул поводье, лошадь с недовольным ржанием отступила и фыркнула. Он постарался принять невозмутимый вид и холодно посмотрел на Холла. «Сначала храпишь, а теперь тебе, видите ли, не нравится спать на одной кровати?» От постоянных шуток в свой адрес учишься давать отпор. Не ожидавший такого ответа, Холла разочарованно надул губки и отстранилась от Лоуренса. Не желая упускать возможность подразнить ее, тот решил поддать. «Да и кто сказал, что ты в моём вкусе?» Холла застыла с удивлением на лице. Она легко могла распознать ложь, и слова торговца сейчас были почти правдой. «Ты ведь чувствуешь, что я в этом не солгал?» Последний добивающий удар. Обескураженная Холла хотела бы как-то парировать его, но только безучастно шевелила губами, пока наконец-то не поняла, что этим лишь подтверждает своё поражение. Девушка осознала, что ее ушки под капюшоном поникли, и она уныло потопила свой взгляд. Вот он, долгожданный реванш. Но истинная победа еще впереди. Лоуренс не солгал, но его слова не были полной правдой. Поэтому, если он сейчас скажет, что есть доля правды в том, что она ему нравится, то дни, когда Холло обводила его вокруг пальца, будут отомщены». По правде, ему были дороги моменты, когда Холла смеялась, или когда он видел ее спящей и беззащитной, или даже когда она была в печали. То есть... В таком виде я тебя больше понраву? Холла заискивающе посмотрела на своего компаньона, и краска стыда, несмотря на все усилия Лоуренса, залила ему лицо. «Чурбанты!» Чем самец глупее, тем больше он любит слабых женщин. И не замечаешь, что сам слаб на голову. В ехидной ухмылке холо обнажила клыки. Она махом вернула было превосходство. Если желаешь видеть меня беззащитной принцессой, будь самым сильным рыцарем. Скажи, кто ты есть? Холл выжидающе направила на него палец, но Лоуренс не знал, как ответить. Он перебирал в памяти события, они убедительно показывали, что никакой он не избранный рыцарь, а заурядный торговец. А Озадаченный вид Лоуренса вполне удовлетворил Холлу. Она расслабленно выдохнула, но что-то вдруг вспомнила и уперла указательный палец в подбородок. Хотя, если подумать, есть один пример. Лоренц с сомнением начал рыться в сундуке своей памяти, но ничего достойного не припоминалось. «Ты что, уже забыл? Когда ввязался в эту ерунду с серебряными монетами, ты защищал меня в подземелье!» а, -а, «А, ты про это?» Теперь он понял, о чем речь, но не связал это с поступком рыцаря. Он всего-то стоял в изорванной одежде, еле держась, чтобы не упасть в изнемождение. «Рыцарем делать не только сила. Если подумать, меня впервые в жизни кто-то защищал. Всегда стремительная и пугающая в своей непостоянности Холла, без синие улыбнулась и снова придвинулась к Лоренцу. Торговцам тоже присуще преображение, когда от этого зависит их прибыль. Но голос с легкостью заткнула бы их всех за пояс. Лоренц был тому ярым свидетелем. Возлагая надежды на твое крепкое плечо, Это было сказано с улыбкой, соединившей в себе кошачью элегантность и детскую наивность. Такой Лоуренсу не увидите за десятки лет торговли, но улыбка ложь. Холла все еще злилась на слова Лоуренса о том, что она не в его вкусе. Даже не злилась, а скорее была в ярости. Торговец хорошо это понимал. Прости. Извинения волшебным образом подействовали на Холу, и её улыбка наконец-то стала искренней. Девушка захихикала и потянулась. Вот за это я тебя люблю. Их потронивания друг над другом напоминало игры в увозню щенков. Именно такое общение нравилось Лоренцу больше всего. Ничего страшного, если будет только одна кровать. Зато я съем две порции. «Хорошо, намёк понял». Лоуренс вытер пот, который выступил у него, несмотря на то, что не было жарко, а Холла вновь заговорила с улыбкой. «И что здесь есть вкусненького?» «Ты имеешь в виду, что у них есть необычного?» «Не думаю, что можно найти что-то особенное, но эти места славятся своей...» «Ммм, мрэмбань, да?» Холла произнесла то, что собирался сказать Лоуренс, немало удивив его этим. Однако, ну да, рыбу привозят с запада, там есть озеро. Можно сказать, что рыбная кухня – местная достопримечательность. Кроме озера, ещё ловят в реках. А как ты догадалась? Хола может разгадать намерения человека, но неужели она ещё и мысли умеет читать? <свык> Я уловила запах, принесённый ветром. Вот принюхайся. Хоула указала в противоположную сторону от реки, находившейся по правую руку. Вон тот обоз, наверняка рыбу перевозит. Только когда Холл сказал об этом, Лоуренс заметил показавшуюся из за холма вереницу телег. Обоз находился на довольно большом расстоянии от них, так что Лоуренс трудом разглядел количество повозок, но что именно перевозилось, определить не смог. Судя по направлению, в котором двигались лошади, обоз шел почти параллельно Холлу с Лоуренсом, но, скорее всего, где-то их пути должны были пересечься. Я плохо представляю себе рыбную кухню. Это как угорь из Рюбенхайнгера? Там был просто угорь жареный в масле. А бывает и поинтереснее. Например, рыбу варят вместе с овощами или мясом. А ещё бывает обжаривают с пряностями. А ещё есть ингредиент, который можно найти только в этих краях. Занятно. У Холла загорелись глаза, хвост под покрывалом зашевелился. Увидишь, когда приедем. Холла надулась из-за того, что Лоуренс осудил ее энтузиазм, но на самом деле она не очень-то и излилась. А как насчет купить что-нибудь О, обозы на ужин? Я не особо разбираюсь в рыбе. Как-то прогорел на этом, и с тех пор не пытаюсь что-то в ней понять. Для этого есть мои глаза и нос. Ты можешь определить качество рыбы? А хочешь, я твое качество определю. Лоуренс покорно отступил перед озорной улыбкой. «Не вели о мудрая волчица! Ладно, если у них будет что-нибудь хорошее, купим, а потом пусть нам приготовят гостиницу. Так и дешевле выйдет». «Хорошо. Я не прогадаю». Было сложно сказать, когда они сойдут с обозом, груженым рыбой, но тем не менее расстояние между ними постепенно сокращалось, поэтому Лоуренс продолжал ехать по дороге. «И всё-таки...» – думал Лоренс, украдкой поглядывая на девушку, пока та высматривала телеги. «Если она сказала про глаза и нос, значит, имела в виду, что по запаху и внешнему виду может определить качество рыбы. Если у неё получается с рыбой, она, чем чёрт не шутит, может подобным же образом судить и о человеке». Ухмыльнувшись, он был отмел эту идею как глупую, но интерес взял своё. Будто бы не он наклонился к своему плечу и попробовал его понюхать. Сильного запаха не было, даром, что они постоянно находились в дороге, не говоря о том, что у него, как и у Холла, не было смены платья. Размышляя таким образом, Лоренц ощутил на себе взгляд. Ему не хотелось оглядываться на Холла, но он все же повернулся, и та встретила его взглядом с беззвучным хохотом. «Ты меня поражаешь! Если ты будешь таким милашкой, что останется делать мне?» В ее голосе слышалось удивление. Лоренс не нашелся с ответом. Вода в реке текла столь неторопливо, что казалась стоячей. В телеге просматривался берег, у которого утоляли жажду лошади, а люди перекладывали свои грузы. Необычное зрелище. Вывеска странствующего торговщика, меч вокнутый в землю. Рядом у прилавка сидел сам точильщик и сон озевал, подпирая рукой подбородок. Рядом с пирсом стояла плоскодонка, на которой что-то громко выясняли лодочники, вон державший под уздицей лошадь. Судя по легким доспехам рыцаря, он был гонцом, направлявшимся с донесением в какую-нибудь крепость. Лодочек, скорее всего, не хотел переправляться через реку, пока не наберется нужное количество людей, а Лоуренс горько улыбнулся гонцу. Как-то и с ним приключилось нечто подобное, когда срочно потребовалась переправа. Протянувшаяся до горизонта дикая местность сменилась лоскутами, возделанными под посев полей. Завиднелись фигуры крестьян. Ему всегда было интересно наблюдать за пейзажем, от которого постепенно начинала веять близостью людских поселений. Они наконец-таки соединились дорогами с рыбным обозом. Он состоял из трех телег, в каждой из которых были запряжены по две лошади. Возница была только у третьей дальней телеги, похоже, не из простого люда а рядом шли, судя по всему, его работники и понукали лошадей. Сначала Лоуренсу показалось, что запрягать двух лошадей в одну телегу расточительно, но когда они поравнялись, стало понятно, что это была действительно хорошая идея. На повозках стояли большие в человеческий рост бочки и ящики, некоторые бочки были до краев заполнены водой, в котором плавала рыба. А ведь незасоленная рыба, тем более живая, считалась тем еще деликатесом. Поводы с живой рыбой были редкостью, но какое-то привлекло Лоуренс значительно сильнее. Торговец-владелец обоза был еще моложе его. На козлах в последней телеге сидел человек, одетый в обычный для торговца рыбой кожаный плащ, смазанный жиром, а Лоуренс поприветствовал его. Из-под капюшона донесся юношеский голос. «Вас рыба интересует?» Лоуренс, тому времени поменявшись с холл местами, отозвался. «Да, не продадите несколько штук? Прошу прощения, на всю рыбу уже имеется покупатель». Торговец, будто бы заметив удивление Лоуренца от столь неожиданного ответа, снял капюшон, открыв лицо. Она вполне соответствовала голосу. Назвать его ребёнком возможно было бы преувеличением. На вид юноше было лет двенадцать. Странно было его встретить в рядах крепких и суровых торговцев, худощавого молодого человека. К слову, развеивающиеся волосы ярко пшеничного цвета придавали ему некоторое благородство. Юнец юнцом, но расслаблять не следовало. Всё-таки тот владелец трёх телег. «Извините за любопытство, а вы странствующий торговец?» Лоуренс ответил улыбкой на улыбку, но при этом так и не понял, улыбался ли парень искренне, или то была улыбка дельца. «Да, мы едем из Рюбенхайгена. Ясно. Если поедете по той дороге, по которой едем мы, через полдня будете у озера. Там рыбаки наверняка согласятся продать вам улов. В это время можно закупиться отменными карпами. А, вы не так поняли. Мы просто хотели взять рыбы на ужин». Улыбка молодого торговца тотчас сменилась выражением растерянности. С подобной просьбой, видимо, к нему обращались впервые. Для путешествующего на большие расстояния торговца с соленой рыбой продать часть товара по дороге – обычное дело, а для молодого барышника, чей маршрут составлял поездка до ближайшего озера и обратно в город – это было в новинку. Парень задумался, у него было лицо делица, столкнувшегося с нестандартной ситуацией, теперь обдумывавшего, как бы извлечь из нее выгоду. Лоуренс заметил. «Погляжу, вы очень серьезно относитесь к своему делу». Юный торговец оторвался от своих мыслей и растерянно улыбнулся. «Ужасно неловко, что вы подловили меня, правда? Так вы говорите, что хотели бы купить рыбу на ужин. Планируете остановиться в Кумерсуне? Да, приехали на ярмарку и посмотреть на праздник». В городе Кумерсуне в это время открывалась ярмарка, которая проводилась дважды в год, летом и зимой. А в зимнее время к тому же устраивался большой праздник. В чем суть праздника? Лоренс не знал, а по слухам, любой церковник, попав на него, свалился бы в обморок. Праздник был языческий. В шести днях пути к северу от церковного города Риббинхайнгена, снабжавшего армию для войны с новерцами, отношения язычников и церкви были отнюдь не такими простыми, как на юге. За Риббинхайнгеном на север простирались земли королевства Пруаньи. В семье правителей которого было немало язычников, поэтому смешение религии, истинной веры и языческой в городах Пруаньи было явлением обыденным. Кумерсун, город влиятельной аристократии, строился в расчете на то, что здесь будет процветать торговля, поэтому конфликты верований в нем строго пресекались. В городе не было церквей, а миссионерство находилось под запретом. Расспросы о принадлежности праздника языческой или церковный также были запрещены. Его просто объявили городской традицией. Праздник Ладра. Благодаря своей необычности и терпимости к язычникам в королевстве Пруани ежегодно привлекались в Кумерсун огромные толпы странников. Лоренс, к своему сожалению, был в Кумерсуне только летом, поэтому прежде бывать на празднике ему не доводилось. Полагаясь на сведения, полученные от других торговцев, он подгонял лошадь, чтобы заранее добраться до города, но, похоже, был чересчур оптимистичен в оценке себя. «А можно узнать, в какой гостинице вы заказали комнату?» Обеспокоенно поинтересовался молодой торговец. «Праздник ведь будет только послезавтра. Или вы хотите сказать, больше нет свободных мест?» «Да, именно так». Сидящая рядом Хуала слегка поёрзала. Похоже, новости пришлись ей несколько не по нраву. Волчьим обличье, предположим, холода ей были нипочём. Но в человеческом она, понятное дело, холода не любила и перспектива снова ночевать в Телеге её совершенно не радовала, впрочем, Лоуренс был с ней полностью солидарен. «Тогда обращаюсь к Гильдио. Обычно, по случаю ярмарки, они занимаются предоставлением жилья». Лоуренс по возможности старался не обращаться за помощью в торговые дома, чтобы избежать надоедливых расспросов о его спутницы, но деваться было некуда. «Так вы из Гильдио? Позвольте полюбопытствовать, из какой именно?» Гильдия Роуэна. У них есть представительство Кумирсуня. Не успел Лоуренс договорить, как лицо молодого торговца озарилось. Какое чудесное совпадение! Я тоже из гильдии Роуэна! Не иначе божий промысел. Хотя здесь подобные выражения не приветствуются. хе всё в порядке. Я ведь тоже приверженец истинной веры с Засмеялся парень, а затем Кашленов произнес. «Позвольте представиться. Амати Фермия, торговец рыбой в Кумерсуне. Свои называют меня просто Амати. Странствующий торговец Крафт Лоуренс. Называйте меня просто Лоуренс». Они представились, оба сидя в своих повозках, стоявших совсем рядом, поэтому торговцы пожали друг другу руки, а затем Лоуренс представил Холу. «А это моя спутница». Мы путешествуем вместе по определенной причине, но мы не муж и жена. Хола слегка поклонилась и улыбнулась одним уголками губ. Когда она вела себя смирно, то была самой очаровательной. А и покраснел, и назвался еще раз. Хола, вы приняли монашеский постриг? Можно сказать, я странствующая монахиня. Паломничество было его не только набожных мужчин. Немало желающих находились и среди женщин, но обычно они называли себя странствующими монахинями. Это помогало избегать ненужных проблем. С другой стороны, появлялись кумерсуни в облике явного приверженца церкви считалось нежелательным, поэтому верующие перед тем, как войти в город, по традиции прикрепляли на одежду три пера. На капюшоне холо красовались три бурые, потрёпанные куриные пера, и Амати, выходец с юга, несмотря на юный возраст, сразу понял их назначение. Расспрашивать далее он не стал, и, видимо, решил, что у них есть свои причины путешествовать вдвоём. Говорят, трудности на пути испытания господня. В общем, я могу выбить вам комнату, но две вряд ли. Лоуренс поделился инициативе Амати, а тот с улыбкой предложил. Это воистину божий промысел, что мы из одной гильзьи. В гостинице, где я собираюсь бывать рыбу, думаю, получится снять комнату. А просить у гильзи жильё для путника с женщиной, значит, столкнусь с распросами старейшин гильзья. Вот уж действительно. Но мы вас не затрудним? Конечно, нет. Я ведь человек торговли и всегда думаю о прибыли. В общем, надеюсь, что сегодня вы вдоволь наедитесь вкусной рыбы. А вновь показал, что совершенно не случайно владелец целым обозом из трёх телег в столь юном возрасте. Далеко пойдёт? Лоуренс со смешанным чувством благодарности и досады ответил. «Вы отличный торговец. Полагаясь на ваше слово. Понял. Сделаю, как обещал». А улыбнулся и на мгновение посмотрел Лоуренсу за спину. Тот сделал вид, что его это не беспокоит, но взгляд явно был адресован его спутнице. Возможно, молодой торговец просто хотел покрасоваться перед Холлу. Лоуренс почувствовал некоторое превосходство перед юношей, ведь именно он путешествует с ней. Но выбросил из головы неуместные мысли, за которые Холла его бы обязательно высмеяла. И задумался, как укрепить приятельские отношения с молодым торговцем, оказавшимся более удачливым. Через некоторое время, когда солнце уже клонилось к закату, они прибыли в город Кумерсон. На столе в обеденном зале лежали порезанные ломтиками карпы, стоял котелок супа с морковью и картофелем. Возле котелька были расставлены разнообразные блюда из рыбы и моллюсков. Так как обо всем с хозяином гостиницы договаривался торговец рыбой, обилие речных даров на ужине было просто неудивительным. Но в любом случае местные кулинарные традиции существенно отличались от южных, где в почете было мясо, особенно привлекали внимание улитки. Существовало мнение, что морские улитки приливали жизнь, а речные вызывают несварение желудка. Поэтому на юге, в отличие от Кумерсона, было принято употреблять в пищу только двухстворчатых моллюсков. Церковь даже объявила спиральные раковины пристанищем демонов и выпустила постановление, призывающее не употреблять улиток в пищу. С справедливости ради, писание не запрещало их есть, просто это было разумным предостережением. Как-то Лоурен заблудился по дороге и набрел на реку, успев к этому времени основательно проголодаться. Он утолил голод улитками, за что и расплатился дикой болью в животе. С тех пор он к ним не прикасается, неважно, речные они или же морские. К счастью для торговца, моллюски пришли с весьма по вкусу, поэтому он решил отдать ей свою порцию. «Вот, оказывается, какие моллюски на вкус!» Бурно выражала свой восторг Холла, вытаскивая улиток из раковины ножом по взаимствованному Лоуренсе, и уплетала их одну за другой. Сам Лоуренс ел маленькими кусочками жареную щуку, обильно присыпанную солью. «Сбавь темпы, пожалей живот». «О?» «В речных улитках живут демоны. Будешь потом мучиться». Холла выводила улитку из раковины, внимательно осмотрев ее склонила голову на бок и отправила в рот. «Вот ты такого не невынё...» не. «Я разбираюсь не только в пшенице». «А кто у нас однажды красного перца наелся по глупости?» Холла сострела недовольную гримасу. «Любой мог ошибиться, ведь красный значит спелый. Пока не попробуешь, не узнаешь». «Не отрывайся своего занятия», — ответила Холла. Периодически она прикладывалась к кружке, зажмуриваясь после каждого глотка, а в кружке плескалось прозрачный напиток, который здесь называли огненным вином. В этой местности крепкие напитки не попадали под жесткий запрет церкви, и их продавали свободно. «Закажем чего-нибудь послаще». Холла помотала головой, она так сильно сморщилась, что Лоренс представил, как у нее под плащом встал дыбом весь ее хвост. Наконец-то, опустошив кружку, странствующая монахиня сделала долгий выдох и вытерла рукавом уголки глаз. Разумеется, Холла выглядела бы неубедительно в роли монахини, распивая крепкий напиток, который, как говорят, «выбьет дух из любого», а с повязанным на голове платком она напоминала типичную горожанку. Холла перед ужином приоделась, и после чего пара снова поблагодарила Амати. Молодой торговец был очарован девушкой, что не только Лоурнс, но и хозяин гостиницы стал посмеиваться над его внезапно поглупевшим видом. Кокетка решила усугубить положение и преподнесла свои благодарности с еще большим рвением и грациозностью. Но если бы Амати увидел Холла за трапезой, его иллюзии развеялись бы в тот час. «Знакомый вкус». В уголках её глаз блестели слезинки, то ли напиток был чересчур крепким, то ли он пробудил воспоминания в ней родных лесах. И действительно, чем дольше едешь на север, тем чаще можно встречать выпивку, которая способна выбивать душу из тела. Я бы сказал, что когда напиток настолько крепкий, перестаёшь чувствовать какой-либо вкус. Похоже, моллюски надоели холо, и она принялась за печеную и варёную рыбу, весёлым голосом ответила. «За десять лет внешний вид может позабыться. Но запах не выветривается из памяти гораздо дольше. У этого вина знакомый вкус. В Йейсе я пила что-то похожее». Лоренс оценивающим взглядом посмотрел на кружку, затем на миниатюрную холлу. «На севере и правда много крепкой выпивки. Ты всегда такую пила?» На что девушка с гордостью ответила, не обращая внимания на кусочек рыбы, поставший к уголку ее рта. «Не пристало благородной и мудрой волчице пить сладкое вино!» Хоть нежное телосложение Хола больше ассоциировалось с молоком и медом, Лоуренс, улыбнувшись, согласился с этим утверждением. Наверное, выпивка действительно навеяла ей мысли о родных краях. «Все-таки одной только еды, даже такой вкусной и долгожданной, вряд ли достаточно, чтобы ее лицо засветилось от счастья». Как маленькая девочка, получившая вдруг неожиданный подарок, Холла радовалась этому внезапному подтверждению, что Йой стал гораздо ближе. Лоуренс вдруг отвел от нее свои глаза. Не из опасения, что Холла заметит его пристальный взгляд, а просто потому, что он услышал, что Йой давно разрушен. И очень не хотел, чтобы она об этом узнала. Причем именно сейчас, когда она так радовалась, нахлынувшей ностальгией. Правда превратила бы её беззаботную улыбку в жестокое солнце, на которое больно смотреть. В любом случае не стоило портить такой приятный ужин. Пока Холла не заметила её настроение, Лоуренс переключился на более позитивный лад и спросил: Понравился карп? Угу. Не думала, что в варёном виде он такой вкусный. Можно добавки? Котелок с карпом стоял далеко от Холла, поэтому очередную порту для неё разливал Лоуренс. И каждый раз над ней в деревянной тарелки оставалось всё больше лука. Холла не переносила его ни в каком виде. «А где ты его могла есть? Существует не так уж много мест, где подают карпов». «В смысле, из реки хватало ела. Рыба ленивая и легко ловится». Лоуренс убедил ответ. В образе волчицы она вполне могла заниматься рыбалкой. А я не ел карпа сырым. Ну, и как он? Ну, Но... чешуя в зубах застревает, костей много. Думала, будет вкусно. Птицы ведь заглатывают рыбку целиком. В общем, мне не понравилось. Лоренс тут же представил, как волчица оглушает большого карпа и принимается с хрустом переламывать его, начиная с головы. Карп известен своей долгой жизнью. В церковных кругах его называют то священной рыбой, то порождением дьявола, поэтому отведать его можно только в северных районах. Действительно, если на севере бегают такие волки, как Холло, относиться к карпам с пиететом только из-за того, что они долго живут, несколько глупо. Ну, человеческая еда хороша, как и всегда, и рыба подобрана просто очень здорово. Это томати, парень-то не промах! И в таком-то возрасте. Не говоря уж о том, сколько товара проходит через него. У него всё хорошо, это да. А у тебя-то самого что в повозке? Взгляд девушки стал холодным. А, это? Гвозди. Например, их забивают в... Чёрт, в этом столе их нет. Что такое гвозди, я знаю. Я к тому, почему ты не взял товар поинтереснее. Или неудача сказалась. Лоуренцу однако нечего было сказать в свое оправдание. Что правда, то правда. Его уверенность привела к тому, что он потратил немыслимую сумму, на доспехи и почти разорился. Едва избежав долгового рабства на всю оставшуюся жизнь, да и хола тоже немало досталось. Неудача научила торговца быть более осторожным, поэтому в Рибенхайнгене он закупил гвоздей примерно на четыреста тверени, оставив про запас значительную сумму. «Конечно, не экзотика, тем не менее, за гвозди можно выручить хорошие деньги. Да и потом, я не всегда торгую такой мелочевкой». Хоу наклонила голову на бок и взглянула на своего спутника. зажатыми зубами у нее болтался обглоданный хребет щуки. Ну, вылитая кошка. Лоренс откашлялся и сказал первое, что пришло ему на ум. «В повозке у меня есть ты!» Разумеется, его задели слова Холлан, торговец, отметил про себя, как умел он выкрутился и улыбнулся сам себе. Но, отпив немного огненного вина, он посмотрел на Холла, только чтобы нарваться на очередную ее колкость. «Невысокого ты полета!» – вздохнула она. Улыбка тоже сошла с лица Лоуренца. «Знаешь что, А тебя не убудет, если ты станешь чуточку добрее ко мне!» «Самцы от хорошего отношения дуреют, а потом заваливают подобными глупыми речами. Ждут очередной похвалы». «Хм...» Решил было возразить Лоуренс. «Понял. Тогда и я тоже был...» бу... «Вот дурной!» Прервала его холла. «Ценность самца определяется тем, может ли он быть добрым». Лоуренс поморщился и переключился на огненное вино, но волчица продолжала. К тому же, если я загрущу, ты ведь не оставишь меня? Холу пустила в хвост свой козырь, и Лоуренса ничего было против оставить нечестной игре. Он засадо взглянул на Холу, и та ответила ему торжествующей улыбкой. Покончив щедрым ужином, которого они так долго ждали, пара вернула свою комнату. На ночных улицах стояла тишина а на закате, когда они прибыли в Курминсун. Лоуренса поразили толпы людей даже в столь позднее время. Им точно пришлось бы обращаться в гильдию, если бы не встреча с Амати, и, хуже того, пришлось бы привлекать к себе нежелательное внимание. Город был заставлен чудными соломенными куклами и резиновыми скульптурами, на всех улицах и улочках на потеху публики играли музыканты и поясничали шоты. На Южной площади до позднего вечера шумела большая ярмарка, оправдывая свой статус, и даже ремесленники, которым не позволялась розничная торговля, выставляли свои товары вдоль дороги, ведущей к рыночной площади. Лауренс открыл ставни, чтобы немного охладить разгоряченное выпивкой тело. Улица была живописно освещена лунным светом, виднелись лавки, которые только недавно начали сворачиваться – Лоуренс сам никогда бы не остановился в этой гостинице, так как она была одной из самых дорогих в городе. Их посетили на втором этаже, окна комнаты выходили на центральную улицу, протянувшуюся с севера на юг, а рядом с гостиницей эта улица пересекалась с другой, такой же широкой. Как и хотела, Холла в номере стояли две кровати. Можно было предположить, что Амата, даже если в комнате изначально была бы одна, настоял на том, чтобы поставили вторую. Предложение горело самолюбие, но в любом случае Амати их здорово вырутил, поэтому Лоуренс отогнал от себя эти мысли и выглянул в окно. Мимо проходили люди, все как один, в изрядном подпитии. Лоуренс усмехнулся, глядя на все это зрелище, и повернулся в комнату. Холла сидела на кровати, скрестив ноги, и наливала в кружку вино, как будто бы недостаточно выпила за ужином. «Если что, я тебя предупредил». Уже забыла, как в пасе о мучилась. Ха, да ладно, от хорошей выпивки хвост не отпадёт, и жалко не воспользоваться случаем, когда он предоставляется. Наполнив вином кружку, Холла довольно приложилась к ней, после чего закусила недоеденной за ужином сушёной форелью. Если её не остановить, она наверняка с удовольствием упьётся до бесчувствия. С другой стороны, Лоуренсу было на руку, что Холла находилась в хорошем расположении духа. Так как им предстоял непростой разговор, Лоренс изменил привычный ежегодный маршрут и приехал в Курмансун на лето, как по обыкновению, а зимой с очевидной целью приблизиться к родным местам Холла. Но он не спрашивал ее, где именно находится Йоис. Торговец слышал об этом городе только из древних сказаний, но по ним было сложно понять точное местоположение. Лоуренс избегал поднимать тему Йоэса в беседах с Холло, потому что всякий раз при упоминании о родине её сначала охватывала радость, а потом она понимала, насколько Йоэс далёк и становилась печальной. Но ему уже надоело откладывать этот разговор, и сейчас он надеялся, что Холло всё-таки не впадёт в обычную для неё меланхолию. Решившись, Лоуренс присел на стол возле стены и начал. «Пока ты ещё можешь понимать речь, я хочу обсудить с тобой один вопрос». Ушки и хвост девушки уже не скрыты, плащом дёрнулись, и только потом их хозяйка посмотрела на Лоуренса. «Что такое?» Похоже, мудрая волчица по его тону поняла, что разговор ожидается отнюдь не праздный. Улыбнувшись уголками губ, она дала понять, что настроена на разговор. Лоуренс трудом продолжил. «Я хочу поговорить о Йойсе». Холл в ответ усмехнулась и отпила из крошки. Лоренс был уверен, что упоминание о Юэсси поубавит её радость, но такая реакция была неожиданной. Едва он успел подумать, что, видимо, она уже опьянила, как Холла сделала очередной глоток, и ответила. «Ты впрямь не знаешь, где он. У меня было такое подозрение, и я всё гадала, когда же ты спросишь меня об этом?» Холла усмехнула своему отражению в кружке и коротко вздохнула. «Не хотелось, чтобы я расхандрила. Неужели я такая слабая?» Он хотел сказать, что она как-то плакала во сне из-за ее, и она, видимо, холо помнила об этом. Ее хвост оживленно вилял. Совсем нет. Дорин, ты должен был сказать да. Хвост завилял еще активнее, будто бы его владелец услышал желанный ответ. А ты очень своеобразно проявляешь заботу. Наконец-то заговорил об этом, потому что вечером увидел по моему настрою, что можно. Ты такой добряк. Сказала Холла, отпив вина и захихикала, будто от щекотки. <с> «Не то чтобы мне не было приятно, но, как бы сказать, было интересно наблюдать за этой всей нелепицей. На что ты вообще рассчитывал? Мы могли бы ехать и ехать на север, непонятно куда, если бы ты так и не решился спросить дорогу». Пожав плечами, Лоуренс проигнорировал реплику и перешел к главному. «Прости, дурака, но скажи, как нам ехать в Йейс? Холла медленно с ответом, сначала она сделала глоток вина и после долгого выдоха выдала. «Я плохо помню дорогу». Лоренс хотел было сказать «Да ты шутишь», но Холла продолжила. Но ну, направление я могу сказать. Это там». Холла жестом показала в сторону, для выразительной щелкнув пальцами, и Лоренс тут же определила, что там север. Похоже, я совсем забыла, какие преодолела горы, какие прошла поля и какие переплыла реки. Я надеялась, что ближе к северу память пробудится, но... Не найдём мы Йойса, да? А ты можешь назвать какие-нибудь отличительные знаки? Дороги тут петляют, и карту севера просто так не найдёшь. Возможно, даже придётся делать большой крюк. Уже будет хорошо, если ты вспомнишь названия городов поблизости от Йойса. Холла погрузилась в молчание и, приложив указательный палец к виску, ответила. «Я помню Юиси и Нихеру. И еще... Как его там? Пи... А... Пи? Пире... Нет, Пира. Ам... Ах, да! Пирамотен!» Лицо Холла осветило улыбка, и Лорен задумчиво наклонил голову. «Никогда не слышал. А еще какие помнишь?» «Было несколько городов, но их никак не называли, как принято сейчас. Можно было просто сказать, там, за горой, и все прекрасно понимали». Действительно, впервые попав на север, Лоуренс толкнулся с удивительным явлением. Когда он приезжал в какой-нибудь город, его название было известно только таким же путешественникам, как и он сам. А самим жителям этого города и окружающего его селения нет». Старики объясняли, что названия привлекают злых богов, под которыми, наверное, подразумевалась церковь. Сосредоточимся на Ньохире. Я знаю этот город. как там много воспоминаний. Интересно, сохранились ли там горячие источники? Я слышал, что несмотря на длинную дорогу, в этот языческий город едут тайна архиепископа и короли, чтобы насладиться водами Ньохиры. Ещё сплетничают, что именно по этой причине карательные отряды обходят город стороной. «Это потому что источники никому не принадлежат», — со смехом ответила Хулла и после втупительного «Ну и вот», — кашлянув продолжила. «Если считать, что мы сейчас в Нихире, дальше в эту сторону». Холла показала на юго-запад, у Лоренса отлегло от сердца, потому что это значило, что после Нехиры им не нужно дальше ехать на север, где даже летом может лежать снег, но с другой стороны юго западное направление тоже оставляло обширное поле для поисков. «Сколько от Нехиры даёйся?» «Не знаю, как люди, а я могла добежать за два дня». Лоуренс вспомнил, как лихо носился по окрестностям Рюббенхайнгера на спине волчицы. Если предположить, что бездорожье Холло нипочем, то поиски Йойса, который может оказаться неприметной деревушкой, сродни поиском иголки в стоге сена. Странствующему по бесчисленным городам торговцу это понятие как никому понятно. Вдобавок, Лоуренс встречал в старых рассказах упоминание о том, что город Йойс был разрушен демоном-медведем. Если принять эту историю на веру, найти древние следы погибшего города было бы совершенно невозможно. Жизнь Лоуренса не была беззаботной, как и у тех же аристократов. Он мог, посвятить своим поискам вдали от торговых путей, самое большое полгода. К тому же его мечта открыть собственную лавку еще дальше отодвинулась на неопределенное время из-за неудач в Риббенхангене. Поэтому Лоуренс не мог позволить себе тратить время попусту. Под влиянием подобных мыслей, внезапно у Лоренса слетела с языка. «Когда мы приедем в нью ты могла бы дальше пойти сама. Направление ты знаешь». Если я лежит от нью в двух днях пути, то, как говорила Холлона, вспомни дорогу, оказавшись в знакомых местах. Он выпалил эти слова без злого умысла, но, увидев, как Холла в изумлении повернулась к нему, понял, что сказала лишнего. Торговец удивленно замолчал, а девушка отвела взгляд. «Ты прав, думаю, в Нихёре я смогу вспомнить обратную дорогу». Она натянуто улыбнулась. Лоуренс задавался вопросом, что не так, и вскрикнула внезапной догадки, когда они были в пассио. Холо как-то сказала, что одиночество — это смертная болезнь. Холо очень боится одиночества, поэтому она, вероятнее всего, поняла его слова превратно. И вино в этом смысле сыграло не последнюю роль. Возможно, теперь у Холла сложилось впечатление, что поиски Йоиса надоели Лоуренсу. Не торопись с выводами. В принципе, если речь о паре дней, я могу подождать тебя в Ньохире. Хорошо, этого будет достаточно. Заедем ещё куда-нибудь по дороге, я бы хотела глянуть и на другие города. В противоположность ожиданиям Лоуренсу, разговор разговор развивался до того гладко, что... Невольно создавалось впечатление его неестественности, за изданкой которого между путниками чувствовался разлад. Холла покинула ее и с несколько сотен лет назад, и ей тоже, наверное, приходила мысль, что города могли быть и уже разрушены, если даже от них ничего и не осталось, то, возможно, они очень сильно изменились, поэтому ей очень тревожно столкнуться с правдой в одиночку. Возможно, даже предположить, что вся улыбчивость Холла — ностальгия от вина, и это просто вся попытка заглушить свое беспокойство. Это стало очевидным, стоило немного подумать. Лоренс жалела неосторожно сказанных словах. «Слушай, я не собираюсь тебя бросать. А то, что я сказал...» «Я уже говорила, что ценность самца определяется тем, может ли он быть добрым. Не люблю, когда душат излишней заботой». Холла опустила кружку на кровать, сквозь ее деланную улыбку пробиралась непряженность. «Меня не исправить, всегда сужу по себе. Я ведь и моргнуть не успею, как ты уже состаришься. Век человека короток, поэтому один год для тебя значит немало. Всё время об этом забываю». Лоуренс не осмелился подойти к Холлу. Ее фигура, освещаемая луной через открытое окно, на миг показалась ему призраком, что развеется, словно туман, стоит только приблизиться. Холла с опущенной головой приподнялась, позабыв про кружку. На ее лице была невинная улыбка. «Ты неисправимый добряк. Лучше не смотри на меня с таким участием, и мне будет спокойнее». Лоренс не нашелся с ответом. Разлад между ними в этот момент стал более очевидным. Ему не приходило в голову ничего, что могло бы исправить положение, и он понимал, красивыми речами Холу не обманешь. К тому же слова Холу лишили Лоуренца аргументов. Он не мог обещать, что будет помогать ей вечно. Торговцы слишком практично смотрят на жизнь, чтобы давать подобные обещания. Сложно было войти в положение Холу, когда она живет сотни лет. «Прости, я забыла там какие мы разные. Просто мне приятно твоя компания, вот я и замечталась». Холу смущенно улыбнулась, а ее уши подергивались, как от щекотки. Слова больше подходившей девочке, возможно, выражали её истинные чувства, но Лоуренс ничуть не обрадовался признанию, потому что оно звучало как прощание. «Похоже, я опьянела. Лягу скорее, чтобы не наговорить ещё чего-нибудь». Холло никогда не было молчаливой, но сейчас её говорливость выглядела как-то наигранно. Лоуренс не вымолвил ни слова. Все, что он мог предпринять, посредить за тем, чтобы Холла Тайком не покинула комнату, когда он заснёт и не отправилась в странствие в одиночку. Лоуренс осознавал, что она вряд ли так поступит, но после их разговора у него было несколько тревожно на душе. Ему хотелось выругаться от собственного бессилия. Нужно было сделать что-нибудь путное, а не просто следить за дверью. Ночь продолжала свое тихое шествие, и только через закрытые ставни с улицы доносился пьяный смех.